Таманава ответил мгновенно, словно заранее предвидел мой вопрос. Есть сервисы, которые обеспечивают частные центры с классической музыкой и джазом. Группу могут обеспечить ученики нашей школы. Насчет спектакля и мюзиква можно обратиться в театральный клуб. Думаю, это сработает. Песнопение. Церковь, да? Короче говоря, свали все на других. И ты еще считаешь этот концерт нашим мероприятием? Нет, аутсорсинг сам по себе штука и неплохая. Что-то сложное или специализированное лучше поручить тому, кто хорошо в этом разбирается, чем пытаться по-дилетантски сделать все самому. Если есть возможность положиться на кого-то, ничего страшного. Вопрос в том, насколько реалистичен план Таманавы. Я вспомнил, какой сегодня день и какое число, и снова подал голос. А у нас есть графики работ этих сервисов. Не думаю, что они настолько безрассудны, чтобы взяться за дело перед самым мероприятием. Да и, наверное, загружены они сейчас. Рождество же все таки А вот теперь и будем это выяснять. Нет, выяснить надо было заранее. Не мероприятие, а какой-то воздушный замок получается. Соловно прочитав мои мысли по выражению лица, Таманава добавил, понимаешь, я сначала хотел добиться консенсуса. Мы придумаем общий дизайн. И только потом. Думаю, можно будет начать говорить об исключениях. Консен-дис? задача накачного головой Юэга Хама. Ладно, слова я ей потом растолкую. Сейчас важнее что-то с совещанием делать. Я попробовал зайти с другой стороны. А ты уверен, что это уровень старшеклассников? Мне кажется, такой план изначально не в тему. Вот потому-то мы и должны показать, что такое сегодняшние старшеклассники. «Сломать устоявшийся стереотипный имидж?» Стерео.имидж? имидж?» Юй снова задача накачнула головой. «Ладно, позже объясню». «Хотя, как минимум, слово имидж она знать должна. С ней я потом разбираться буду, сейчас проблема в таманавия. Честно говоря, так и хотелось сказать ему что-то вроде «взгляни в лицо реальности». «Но какой прок говорить такое слепому?» Если я что и могу, так это указывать ему настоящие перед нами непреодолимые преграды. Мало-помалу, принуждая сдаться. И на этот случай у меня есть туз в рукаве. Недавно я прикидывал наш баланс и передавал его Таманаве. Там были оценки стоимости различного рода концертов. И эти числа я запомнил хорошо. Значит, ты хочешь заказать музыкантов. А что насчет бюджета? По моим прикидкам, стоимость найма одного исполнительна составляет 30-40 тысяч йен за час работы. Если учесть, что там требуется и классика, и джазовый исполнительный, цена удваивается, и помножить ее на количество музыкантов. Да, и песнопения могут улететь в копеечку. Если следовать предложенному плану, нашего бюджета ни на что не хватит. Но Таманова ответил ровно так же, как и раньше. а Вот потому мы совещаемся, чтобы решить, как воплотить это в жизнь. Мне больше нечего было сказать. Не то, чтобы предложенный домановый план так уж плох. Будь у нас уйма времени, рота и куча денег, можно было бы его и реализовать. Но ни того, ни другого, ни третьего у нас нет. После того, как я замолчал, больше никто не возражал. И пошло обсуждение, как упорядочить бюджет и воплотить в план в жизнь. Думаю, проще было бы сначала утвердить бюджет, а потом начать отсекать все лишнее, чтобы в него уложиться. Но пока они дурью маются, у них совсем не останется времени и придется выбрасывать еще больше. Я без труда представил себе это близкое будущее и вздохнул. К концу совещания я устал до смерти. В итоге конкретных решений мы так и не приняли, отложив их на потом. Рождество через неделю, а завтра к тому же суббота. Потерять еще один день весьма неприятно. Сидящая рядом со мной Юкиносита пребывала в полном унынии. Она приложила руку к виску, словно стараясь унять головную боль, и вздохнула. Даже хуже, чем я могу представить. Тут все время такие разговоры. Ага. На самом деле все еще хуже. Сегодня хоть какой-то прогресс наметился. Вспомнив, что было раньше, я криво усмехнулся. Никакой дискуссии. Все совершенно разрознено. На это даже смотреть невозможно, раздраженно сказала Юкиносита. Угу. Словно они совершенно друг друга не слушали. Устало кивнула Юига Хама. Но таманава не такой. Наблюдая за ним последние дни я это понял. Если бы он совсем не слушал, было бы проще, но он пытается впихнуть все услышанное в план, даже не дослушав, и от того все еще больше запутывается. А, это да, так и есть, вздохнула Исики. В этой мрачной атмосфере Юигахама словно подстегнула себя и бодро повернулась ко мне. Так что будем делать? Понятия не имею честно ответил я была у меня надежда что сегодня мы все решим впряжемся в работу и развернем ситуацию к лучшему я ждал что даже если решим не все то добьемся существенного прогресса но все надежды пошли прахом пока я размышлял что делать дальше на меня уставилась Юкиносита. значит и ты не все понимаешь откуда такой сарказм разумеется я много чего не понимаю машинально ответил я в былом стиле Юкиносита запнулась. «Я совсем не про то. Я...» Она отвела взгляд, слегка прикусив губу. Я опустила глаза. Раньше это воспринималось бы как пустой трёп. Но сейчас вышло как-то неловко. У меня не получалось осознать дистанцию между нами. Я почесал голову, не в силах терпеть наступившее уныние. «Извини, я правда хочу что-то сделать, просто не знаю, что...» «Я тебя не осуждаю», – тихо сказала Юкиносита, не поднимая головы. В разговор вмешалась робко смотревшая на нас Юйко Хама. «Ладно, давайте подумаем, что мы можем сделать, хорошо?» «Пожалуй», Юкиносида кивнула, скрестила руки и взялась за подбородок. И медленно заговорила, словно стремясь в чем то убедиться. «Во-первых, я думаю, что нам надо обсудить, как уменьшить масштаб мероприятия до реально выполнимого». «Ммм, будто ты не видела, что тут только что происходило». Ответила Исики, явно намекая на сегодняшнее совещание. Да, уменьшение масштаба нам не светит. И киносида кивнула. Наверное, и сама это все прекрасно понимаю. Значит, надо думать о дополнительных вливаниях в бюджет. Заказ исполнителей стоит дорого. Но даже если мы пригласим школьную группу, то надо будет быстро найти место для репетиций. Может подойти музыкальный кабинет. Но если нет, придется арендовать студию. А это тоже расходы. А, совсем упустил из виду. Нам же надо считать затраты не только на день мероприятия, но и на всю подготовку. Значит, смета будет расти. А мы еще не решили, что у нас будет. Так что ничего и не посчитаешь. Совсем в угол загнали. Остается найти как можно все оплатить, продолживая размышлять у Киносита. Можно договориться со шковой, можно урезать расходы. Можно поискать кого-нибудь стороннего спонсора. Но учитывая, сколько у нас времени, последнее будет очень непросто. Точно. Всего неделя осталась.